Часть 3 Месяц последнего огня, девятый, четвертое число, 22 два семь. Битва закончилась. Наконец, горничная насекомая упала на землю, будто марионетка, которой отрезали нити. и влай потратила уйму магических сил, расходные предметы почти закончились. Ей придется хорошо потратиться, чтобы снова все закупить. «Победа за нами!» объевила покрытая ранами и тяжело дышащая ггарн. Не осталось ни одного зелья лечения, но всё же она держалась благодаря своей выносливости. Перережем ей горло. Да, согласилась ивлейсти. Умирающая горничная насекомое всё ещё дышало, хоть и хрипло. Раз она уже утратила способность сражаться, то безопаснее всего без колебаний её убить. Поднявшая клинок и шагнувшая была вперёд Тия вдруг замерла. Ивлай хотела спросить, в чём дело, но тут же поняла. «Почему бы на этом не закончить?» Перед горничной насекомым стоял мужчина. Невероятно, но никто даже не заметил, как он появился. Он носил странную одежду, которую Ивлай прежде не видела. Но слышала, что так наряжаются на юге. Это так называемый фраг. Лицо мужчины закрывала маска. Однако человеком он не был. Из-за талии выглядывал хвост. «Эй, родственник Ивлай?» «Дура!» — попыталась ответить и влай но слова застряли в горле. Его доминирующая аура ударила словно молния. Руки вспотели, но она не отводила взгляд от врага. «Ты в порядке? Остальное оставь мне. Покажи иди выздоравливай». Нежно заговорил он с горничным насекомым, не обращая внимания на вооружённых членов Синей Розы. Он производил хорошее впечатление, хоть и был врагом. Однако Ивла и знала, что на самом деле тот далеко не хороший. От страха начало покалывать даже кончики пальцев ног. Её охватил подлинный ужас. Инстинкты выживания кричали об опасности. У неё перехватило дыхание... Но помрачнев, она заставила себя заговорить. «Бегите! Дуры! Забудьте обо мне и слушайте, что вам говорят! Это невероятно сильное существо! Монстр среди монстров! Что бы ни происходило за спиной, не останавливайтесь! А ты? Обо мне не волнуйтесь! Я протяну, пока вы не скроетесь, а потом уйду телепортом!» Раненая горничная, которая предположительно не могла двигаться, не твердо встала на ноги. Никто не видел, чтобы она использовала лечащую магию или зелье. Из ниоткуда появилась насекомая, прицепилась к спине горничной и улетела в ночное небо, оставив после себя лишь отголоски жужжания. Беспомощно наблюдавшая за ее побегом Эвлай не могла ничего сделать из-за стоявшего впереди мужчины. У окаменевших Гагаран ти по лбу струился пот. Убедившись, что горничная улетела, Мужчина повернулся к заклинательнице. Прожив 250 лет, она сталкивалась с разнообразными сильными существами. Тем не менее, от этого мужчины исходила редкостная аура. Тошнотворная отвратительная злоба невозможного уровня, если сравнивать с другими. «По силе равняется платиновому драконьему королю? Он слишком силен. Не могу точно определить, кто сильнее». «Вы прождали достаточно долго». «А теперь, раз время поджимает, начнём?» «Быстро! Бегите!» – закричала Ивлай. Те и Гагаран развернулись и побежали, словно дикие собаки. Конечно, они чувствовали себя виноватыми, что оставили подругу. Но именно благодаря вине после слов заклинательницы им оставалось лишь бежать. Доверие. Ивлай на всё способна. Даже сбежать. Однако вскоре эта мысль развеялась, словно дым. «Даля начала не убегайте во время знакомства. Позвольте мне вас задержать. Это не больно. Запирание измерения. Поздороваться перед тем, как уходить – надлежащий и восхитительный этикет». Этот навык могли применять лишь дьяволы или ангелы высшего уровня. В определенном радиусе он запрещал использование магии перемещения. Стратегия отступления в лай провалилась. Однако это не было проблемой. Они с самого начала знали, что лучшей стратегией будет оставить кого-то позади, и что этот человек не вернется живым. Смерть естественна. Молодые выживают, старые умирают. Таков закон природы. Девушка, прожившая более двухсот лет, попрощалась с жизнью и спровоцировала противника, против которого не имела ни шанса. Леди, вперед! Но если так и собираешься стоять, я атакую первым. Меж его слов просачивалось ужасающее намерение убийства. Ивлай мысленно собралась, вытесняя чувство страха. «Я влай, Женщина из легенд. Как бы силён ни был враг, надо драться». «Вы так любезны! Я не могу отказаться! Съешь это! Предельная магия! Осколочный удар!» Она с самого начала применила заклинание, которым гордилась. В сторону врага полетело множество кристаллов размером с небольшой кулак. Спереди кристаллики были заостренными. Обычно эта магия использовалась в ближнем бою для нанесения огромного урона. Но она не знала, как подобраться к этому архидьяволу. Приготовившись умереть, она все же немного сдерживалась. Ивлайер смеялась над собой. Сила врага неизвестна, так что следует драться осторожно. Дьявол в маске широко раскрыл руки в приветственном жесте. Как только до него долетела первая кристаллическая градинка, вся магия развеялась. Все произошло так быстро, словно магии и не существовало. Это расовый талант? Аннулирование магии? Или разница в силе настолько огромна? При существенном разрыве в силе магия часто становилась неэффективной. А оставив без внимания Ивлай, На первом шаге, сделавший ошибку, мужчина элегантно провел рукой, словно командир на поле боя, и проговорил. «Стена адского пламени!» Мимо нее прошла волна жара, и в лайне вереща обернулась. Засвистело, и ночь вспыхнула. Возгорелось черное пламя, которого не могло существовать. Убегавшие гагараны и Тиа задергались и медленно свалились на землю словно мусор. Огонь исчез, будто иллюзия, а подруги уже перестали двигаться и дышать. Она подавила желание кинуться к ним и проверить их состояние. Ивлая не могла поверить, но ничего другого не оставалось. Раны были смертельными. Подруг, с которыми она прошла через радости и страдания, убили одним ударом. Она сжала губы, чтобы не всхлипнуть. Я всего лишь хотел остановить их, используя всю свою силу. Но они оказались слабее, чем я ожидал, и умерли от пламени такого уровня. Пожалуйста, примите мои соболезнования». Низко поклонился мужчина, словно от чистого сердца извиняясь. Из-за такого отношения Эвла не смогла подавить свои эмоции. «Почему он пренебрег заклинательницей, стоявшей впереди и атаковавшей его?» и напал на двух других. Не дать ему бежать было, конечно, одной из причин, но были и другие. Он понимает, насколько сильнее меня, и что я не представляю никакой угрозы. Но на самом деле он даже не видит во мне врага. Поскольку они убегали, он убил их первыми. Какой простой ход мысли. Как всё сложно. Умерли от таких ран. Я не могу использовать тебя в качестве стандарта меры почему ты объединилась с более слабыми? Если бы не сделала этого, разве не смогла бы пойти на более высокоуровневые области? Ты... ты... ты... не тебе это говорить! Раздался не плач печали, а вой гнева. Громко крича, полная ненависть и вла и бросилась вперёд. Вернее, с помощью заклинания заскользила по воздуху. Собрав магию в кулак... Она применила магию ближнего боя аннулирования и трудное сопротивление. Дьявол поднял руку, чтобы принять удар. Аспект дьявола – запястье архидемона. Повиснув, запястье дьявола увеличилось в несколько раз, пока рука не коснулась земли. Послышался треск, но не потому, что рука надулась воздухом, а потому, что превратилась в чрезвычайно крепкое смертельное оружие. Ивлай тут же остановилась. На мгновение сердце дрогнуло, но она сразу же решила воспользоваться этой возможностью. Запястье невероятного размера приблизилась к влай. На нее, словно на бешеной скорости, неслась бесконечная стена. За долю секунды заклинательница успела активировать защитную магию перенаправления урона. В глазах потемнело, она отлетела назад. Дезориентированная заклинательница не знала, где находится. Ударившейся в выложенную камнем дорожку, она отскочила словно меч и получила второй удар. Но урона не было. Активировав полет, Ивлай взлетела в странные неестественные пози. Она не поранилась, но если бы не успела активировать заклинание, переводившее физический урон в потерю магической силы, то уже бы умерла. «Усиленная предельная магия! Кристальный кинжал!» В воздухе появился большой кристальный кинжал и полетел во врага. Клинок наносил физический урон, сопротивление против него не работало. А усиленный особыми магическими навыками, он мог легко пробить защиту. Не уклонившись, дьявол принял на себя удар. Магия, наносившая наибольший урон, не смогла его даже поцарапать. Нет урона и от магии пробивания защиты? Высший дьявол которого даже представить невозможно. Нет, он даже сильнее демонического короля. Он король среди демонов-богов? Хотя король не обязательно сильнее остальных. В этом мире обычное дело добавлять слово король в имя сильнейшего представителя расы. В основном только у людей слабый мог провозгласить себя королем. Аспект дьявола – бритвенные когти. Дьявольские когти вытянулись на сантиметров 80. Эвлай не могла избавиться от чувства, что эти когти остановить невозможно. И они могут разорвать что угодно в этом мире. «Я не смогу забрать два тела и убежать. Даже если придет помощь, она будет слишком слабой. Нужно хотя бы убраться с поля боя, чтобы другим было легче найти тела». У Уголки рта влай поднялись вверх. «Хуже всего, если дьявола встретит Лакюс, способная на магию воскрешения». Этого допускать нельзя ни в коем случае. Я иду!» Когда Эвлай решилась броситься вперед, раздался гул и что-то упало между ними. Дорожка не выдержала вес и пошла трещинами, поднялась пыль. Там, согнувшись из-за удара от приземления, стоял воин. Мягкий лунный свет, отраженный от темной брони, выглядел так безмятежно, красиво мерцая. Развивавшийся красный плащ на фоне ночного неба словно горел. В руках по гигантскому мечу, блестящему невероятно ярко. Темный воин медленно поднялся, высокий, ростом с дьявола. Однако его божественный ореол заставил дьявола отступить. Ивлай мельком увидела, как могущественный демон ужаснулся при появлении темного воина. Он словно увидел нечто за пределами своего воображения. В тишине Ивлай услышала, как кто-то сглотнул. «Дьявол!» «Дьявол, которого заклинательница даже надеяться победить не могла», затаил дыхание перед этим здоровенным воином. Тьму пронзил холодный голос. «Так, посмотрим, кто же мой враг?»